Сороковое. Подлинно он узнавал родину во всю ширь и мощь на больших дорогах. Да полно. Не так и не там ли ее нужно узнавать? Ямщик пел. Так вот она какова русская песня, неторопливо, печально, раздумчиво. Он с жадностью слушал час, другой, третий. Так вот почему эта грусть величава, широка, нетороплива, Она поется на дорогах, ямщиками, а путь далек, без конца. Дремотос сменяет песню. Его жизнь начиналась стремительно, а не поспешно, что ни одно и то же. Почтовый колоколец примолк. Ямщик исчез. Он был один в условленном месте, Екатеринославе. Никого с ним не было. Расправился, потянулся. От дорожной тряски ноги отерпли. Высылка была именно высылкой, а не ссылкой. Никто не ждал, не встречал, да и остановиться было негде. Он сунулся в единственное подходящее место, открытую дверь, оказалась харчевня. Он ее проклял, низкие потолки были теперь для него что гроб. Купаться. В городе было наводнение, Днепр протяжно поревывал, потом стонал, наконец стихал. Хорчевня была почти затоплена, вода подымалась над полом. Он не стал ничего ждать и тотчас бросился вниз, к раздутой, вздыхающей воде. Она переводила дух до нового приступа. Лодочник внизу посмотрел на него внимательно, не торопясь. Все же услыхав, что никуда точно вести не нужно, а нужно покататься, подал. Внимательный взгляд лодочника — Чуть прищуренный, недоверчивый, его молчаливость, Пушкин заметил. Он греб медленно, истово, только в конце, налегая на весла и сразу же отдавая весла на волю волны, переставая грести. Пушкин спросил, поет ли он. Тотчас лодочник неторопливо запел, Пушкин послушал. Песня была хорошая, старая. Недаром лодочник щурился. Атаман с ружьем везет девицу. И вдруг Пушкин засмеялся, коротко и хрипло. Так вот куда он выслан для исправления. Песня была разбойничья. И он долго катался по Днепру, а потом сказал лодочнику подождать и стал купаться. Тело было как сковано долгой тряской. Только плавая, только быстро плывя, оно опять становилось его телом, а он собою. Ноги забывали усталость. Наконец лодочник устал ждать. Он привстал... Нет, он не устал, он... Встал на резкий крик, идущий по Днепру. «Оба! В кандалах! Держи!» Только к утру привез его гребец к харчевне. Бежали, уплыли, два каторжника. Он слышал крики людей, слышал погоню за двумя. Это было уже не воображение, не игра. Это не были еще стихи, это был он сам, это были чьи-то тела, чьи-то руки, бьющие в воду, чьи-то плывущие в оковах ноги. Так началась его высылка. Вечером, все в той же харчевне, стал его бить озноб, прерывисто, по-разбойному. Он стал в бреду, спасаться от погони, стал задыхаться, требуя в пустыне ледяной воды, ничего не видя, ничего не слыша, не понимая. Наконец, рука его поймала кружку, холодную как лед. В кружке была ледяная вода, которую добыла перепуганная насмерть девчонка. Так он лежал на какой-то чьей-то власенице, откуда она взялась, ничего не ожидая. Его руки и ноги вспоминали дорожную тряску. Вдруг неожиданно он вспомнил все, и лодочника с быстрым наметанным глазом, и крик «Держи!» Их было двое, они вдвоем вплавь бежали из неволи, скованные друг с другом, плечо к плечу. Свобода! Только за нею можно плыть в оковах, скованным еще с кем-то другим. Еще день. Вечером у него не горел огонь. Вот его Соловецкий монастырь. Потий взял, чего хотел. Вот фрунт в лешку. И Аракчеев его одолел. «Зажги лучину!» сказал вдруг суровый приказывающий голос, «почему здесь огня нет?» Еще никого не ожидая, ничего не помня, он понял, что свет, огонь, должен быть. Он очнулся. Перед ним стоял генерал Раевский. Старый Раевский, сердито запретивший кому-то оставлять его в темноте и потребовавший у кого-то лучины, был старшим, родным. Он тотчас почувствовал себя защищенным и впервые вздохнул глубоко и ровно. С таким не пропадешь. А Николай Раевский, сын его, был все тот же, не меняющий мнений и никогда их не скрывающий. Привыкший оборонять свои стихи, как сердце солдаты, он читал их Николаю Раевскому со всей откровенностью. А Николай при стихе слишком напряженном просто и громко хохотал. Он привык уважать гусарскую прямоту и никак не мог забыть неодобрение ни Николая по поводу его горячего и прямого желания говорить с императором, когда речь шла о царском счастье, о Софье Вилье. «Забудь», — сказал тогда просто гусар. И теперь, после безумия в этой проклятой харчевне, он не знал, была ли в самом деле история с двумя разбойниками или это бред. Новая поэма мучила его, Он и бредил ею. Два разбойника, скованные вместе, вместе бежавшие, вместе плывшие за свободой, не покинули его. Ему нужен был как разум ясный и громкий смех Николая Раевского. Он вполне ему доверился. Николай Раевский сказал ему, что этому не поверят. Не могут поверить. Нет вероятия. Правде тому, что было на самом деле — Что было словами тюремного протокола, вот чему нельзя было поверить. Нельзя было верить стиху, который точнее прозы. Решено. Они ехали на Кавказ и в Крым.